Глава 8. Всего их 91, а тебе необходимо разобраться с шестью из них, то есть еще с тремя. Так что ты намереваешься делать дальше? Думать и прорабатывать мельчайшие подробности? Вот что. Думать, думать и думать. Вот что ты будешь делать, потому что в этом основа успеха. Тебе нужно перехитрить всех: и жертв, и следователей. Много, много следователей. С каждым разом их становится все больше и больше. Местная полиция, полиция штата, ФБР, консультанты, приглашенные ФБР, новые методы, новые подходы. Ты знаешь, что тебя ищут. Эти люди очень хотят тебя найти. Они будут стараться изо всех сил. Обмануть следователей сложно, а вот женщин легко. Проще простого. На этом строился весь твой расчет, и он оказался верен, абсолютно верен. Жертвы шагают прямо в ловушку, как и предполагалось. Твои рассуждения были тщательными и всесторонними, и план оказался безупречным. Женщины отпирают дверь, впускают тебя в дом. Высунув язык, спешат навстречу встречу собственной смерти. Они такие глупые, поэтому получают по заслугам. Твоя задача нетрудна. совершенно нетрудна. Она требует кропотливой работы и только. Как и все в этом мире. Если тщательно все продумать, все предусмотреть, досконально подготовиться, отрепетировать каждое действие, тогда задача не составит особого труда. Превратиться в вопрос техники, как и предполагалось в начале. Всё основывается на науке. Ты делаешь сначала это, затем это, потом это, а когда все остается позади, ты преспокойно возвращаешься домой. Всё самое трудное остается позади, но ты не перестаешь думать думать, думать и думать. У тебя получилось один раз, получилось два раза, три раза, но ты прекрасно знаешь, что в жизни нет ничего гарантированного. Ты знаешь это лучше, чем кто-либо. Поэтому ты не перестаешь думать, так как теперь твой единственный враг твоя собственная самоуверенность. Как это вы не знаете, повторил Ричард. Ломар вздрогнула. Она смотрела прямо перед собой, уставшая, сосредоточив все внимание на дороге, судорожно стиснув руль, управляя бьюиком словно автомат. Чего мы не знаем, как умерли жертвы? Ломар тяжело вздохнула. Не знаем и все тут. Ричард пытливо посмотрел на нее. С тобой все в порядке? А что я плохо выгляжу? Похоже, ты жутко устала. Ламар зевнула. Да, полагаю, есть немного. Ночка выдалась длинная. В таком случае, пожалуйста, будь поаккуратнее. Ты уже начал беспокоиться обо мне? Он покачал головой. Нет, о себе. Если ты заснешь за рулем, мы очутимся в кювете. Она снова зевнула. Такого еще ни разу не было. Ричард отвернулся, незаметно для себя, принялся теребить ремень безопасности. Со мной все в порядке, заверил его Ломар. Ни о чем не беспокойся. Почему вы не знаете, как умерли жертвы? Она пожала плечами. Ты сам работал следователем, ты видел мертвых?» Ну и что ты искал в первую очередь? Раны, повреждения органов. Совершенно верно. Если человек продырявлен пулями, можно сделать вывод, что его расстреляли. Если у него раскроен череп, речь идет о травме, нанесённой тупым предметом. Но Так вот, мы нашли три ванны, наполненные засыхающей краской. трупы достали, патологоанатом их очистил и ничего не нашел. Совсем ничего? По крайней мере, с первого взгляда ничего очевидного. Тогда, естественно, он начинает искать пристольные и по-прежнему ничего не находит. Делает вскрытие Но в легких нет ни воды, ни краски. Начинает искать микроскопические повреждения наружных органов, но так ничего и не находит. Ни синяков, ни следов от уколов. Абсолютно ничего. Но надо помнить, что жертвы были покрыты краской, а ваша армейская дрянь не пройдет ни одного санитарно-гигиенического теста. В ней полно едких химических соединений, она разъедает кожу уже после смерти можно предположить, что краска уничтожила какие-то малозаметные следы. и Тем не менее, женщин убивает что-то тонкое, неуловимое, ничего грубого и прямолинейного. А что насчет внутренних органов? Ломар покачала головой. Ничего. Ни подкожных кровоподтёков, ни повреждений внутренних органов. Яд? Нет. В желудке все чисто. Жертвы не отравились краской. Заключение токсиколога однозначно отрицательное. Ричард медленно кивнул. Насколько я понимаю, следов сексуального насилия тоже нет, поскольку Блейк обрадовался, услышав, что Каллен и Кук переспали бы со мной, если бы у меня возникло такое желание. То есть преступник не чувствует себя сексуально отвергнутым и поэтому не насилует жертв. В противном случае вы стали бы искать мужчину, которого эти женщины отвергли. Ламар кивнула. Да, в нашем психологическом портрете для секса места нет. Мы считаем, что убийца раздевает жертв, чтобы их унизить, наказать. Вообще леет мотив преступлений наказание, возмездие. Странно заметил Ричард. Определённо этот человек военный, но военные убивают не так. Они стреляют в своих жертв, пронзают их ножом, забивают до смерти или душат. Военные не любят тонких и неуловимых методов. Мы не знаем, как именно убийца расправляется с жертвами. Но ведь в его действиях нет ярости, правда? Если этот тип обуреваем местью, где же ярость? А тут все получается клинически стерильно. Ломар зевнула и кивнула одновременно. Меня это тоже беспокоит. Но давай рассмотрим категорию, к которой относятся жертвы. Каким еще может быть мотив? А раз мы пришли к согласию относительно мотива, кем еще может быть убийца, если не разъярённым воякой? Они погрузились в молчание. Мимо мелькали дорожные указатели. Ламар сжимала рулевое колесо так, что сухожилия на запястьях проступали натянутыми канатиками. Ричард смотрел на дорогу и старался особенно этому не радоваться. Затем Ламар снова зевнула и перехватила его встревоженный взгляд. Со мной все в порядке, поспешила заверить она. Ричард пристально посмотрел на нее. Со мной все в порядке, повторила она. Я посплю часок, сказал он. Постарайся меня не прикончить». Когда Ричард проснулся, они все еще ехали по Нью-Джерси. В машине было тихо и уютно. Двигатель ровно ворчал где-то далеко, тихим тенором пели покрышки. Едва слышно шелестел ветер. Небо оставалось серым. Ломар буквально окоченел от усталости. Стиснув рулевое колесо, она таращилась на дорогу немигающим взглядом красных глаз. "Давай остановимся где-нибудь и перекусим", предложил Ричард. «Еще слишком рано". Он сверился с часами. Времени уже было час дня. Не разыгрывай из себя героя, черт возьми. Тебе необходимо влить внутрь не меньше пинт и кофе. Ломар хотела было возразить, но затем сдалась. Ее тело внезапно как-то обмякло, и она снова зевнула. Ну хорошо, давай остановимся. Проехав еще с милю, Ломар свернула на площадку для отдыха, скрытую за деревьями. Она остановила машину и заглушила двигатель. Некоторое время они сидели во внезапно наступившей тишине. Ричард довелось повидать сотни подобных стоянок. Образчик – дешевой архитектуры, насаждаемый федеральным правительством в 50-е годы, оккупированной точками быстрого питания, устроившимися в скромных помещениях под яркими, кричащими вывесками. Выбравшись первым на холодный сырой воздух, Ричард потянулся, разминая затекшие члены. За спиной ревело оживленное шоссе. Ломар неподвижно сидела в машине, и Ричард Направился в туалет. Выйдя оттуда, он нигде ее не увидел. Он вошел в здание и занял очередь в буфет. Ломар присоединилась к нему через минуту. Ты не должен был так поступать. Как так? Уходить от меня? Почему? Потому что у нас для таких, как ты, есть определенные правила. Она произнесла это без намёка на шутку. Ричард пожал плечами. Хорошо, в следующий раз, когда я отправлюсь в сортир, я захвачу тебя с собой. Ламар даже не улыбнулась. Просто предупреди, и я буду ждать за дверью. Пока очередь неспешно продвигалась вперед, Ричард решил, что вместо бутерброда с сыром возьмет бутерброд с крабовым мясом, хоть он дороже. Платить-то все равно не ему. К бутерброду Ричард добавил кружку черного кофе на двадцать унций и сдобную булочку. Оставив Ламар возиться с бумажником, он выбрал столик. Когда она присоединилась к нему, он насмешливо поднял кружку, предлагая выпить за несколько веселых дней, которые нам предстоит провести вместе. Не несколько дней, а столько, сколько потребуется, поправила Ламар. Ричард пригубил кофе, думая о том же. Что означает трехнедельный цикл? спросил он. Ламара остановила свой выбор на бутерброде из хлеба с сотрубями и сыра. Услышав вопрос, она мизинцем смахнула с уголка губ крошку. Точно мы не знаем. Три недели очень странный промежуток, никак не связанный с луной. Трехнедельных циклов нет ни в одном календаре. Ричард проделал в умении сложные арифметические расчеты. «Девяносто одна цель по три недели на каждую. Чтобы расправиться со всеми убийцами потребуется пять с четверть лет. Чёртовски долгосрочный проект. Ламар кивнула. Мы рассматриваем это как доказательство того, что продолжительность цикла обусловлена внешними причинами. Предположительно, убийца работал бы быстрее, если бы у него была такая возможность, поэтому мы считаем, что его работа связана с трехнедельным графиком. Вероятно, он две недели работает, затем неделю отдыхает. Эту неделю убийца тратит на то, чтобы выследить жертву, подготовиться и совершить преступление. Речер увидел открывшуюся перед ним возможность. Похоже на то. Итак, кто в армии работает по такому графику? С такой регулярностью различные дежурные части, две недели боевой готовности, и неделя отдыха. А кто находится на боевом дежурстве? морская пехота, некоторые сухопутные части. Помолчав, он сглотнул комок в горле. И спецназ. Интересно, клюнет ли Ламар на приманку? Она клюнула. Спецназ должен знать изощренные способы убийства, верно? Ричард недовольно посмотрел на свой бутерброд. Похоже, крабовое мясо было сделано из тунца. Не совсем. Могут убить бесшумно, да? Без оружия, да? Без предварительной подготовки, да? А вот о том, чтобы убивать, я ничего не слышал. Наш приятель старается не оставить никаких следов, а спецназовцев действительно учат убивать, это точно, но им наплевать, будет ли кто-нибудь впоследствии ломать голову над тем, как именно они сделали свое дело. Что ты хочешь сказать? Он положил бутерброд. А то, что я не знаю, кто это делает, почему и как, И не представляю себе, как я могу это узнать. Это ты у нас большой специалист. Ты изучала в университете декоративное садоводство. Ламар застыл с поднятым бутербродом. Ричард, нам не нужно твое нытье. Нам нужно от тебя дело, и ты знаешь, на что мы готовы пойти ради этого. Я знаю, на что вы грозитесь пойти. Ты хочешь рискнуть, понадеявшись на то, что мы не станем осуществлять свои угрозы? Если у Джоди хоть один волос упадет с головы, знаешь, что я с тобой сделаю. Ламарус усмехнулась. Ричард, ты мне угрожаешь? Угрожаешь федеральному агенту? Ты только что снова нарушил закон, глава 18, параграф А3, раздел 4702. Ты сам громоздишь обвинение против себя. Он отвернулся и ничего не ответил. Помоги нам, и все будет в полном порядке, продолжила она. Допив кофе, Ричард посмотрел на нее поверх края кружки, спокойно, бесстрастно. Тебя заботит вопрос морали? спросил Ломар. чем тут мораль? Внезапно ее лицо изменилось, по нему пробежала тень смущения, и оно чуть смягчилось. Понимая меня в свое время это тоже беспокоило. Окончив академию, я не могла поверить в то, что мне действительно придется заниматься всем этим. Но бюро знает, что делает. Я объяснила это быстро, очень быстро. Тут главное практическая целесообразность, как сделать лучше максимально большому количеству людей. Когда нам бывает нужна помощь, мы сначала обращаемся с просьбой, но можешь мне поверить, мы обязательно добиваемся своего. Ричард молчал. Вот во что я теперь верю, продолжила она. Но я хочу, чтобы ты знал, Не я предложила оказать на тебя давление, угрожая твоей девушке. Ричард молчал. Это была мысль Блейка. Не стану ругать его методы, но лично я не пошла бы таким путем. Почему? Потому что у нас и без того хватает женщин, над которыми нависла опасность. Тогда почему ты не остановила Блейка? Не остановила? Он ведь мой начальник, и мы работаем в правоохранительном ведомстве. Основное ударение на слове правоохранительное. Однако мне все же хочется, чтобы ты знал: будь моя воля, все было бы иначе, потому что нам с тобой нужно работать вместе. Это извинение? Ломар ничего не ответила. Неужели наконец-то? Она поморщилась. Наверное, это максимум того, что ты от меня услышишь. ладно, и на том спасибо. Теперь мы друзья. Друзьями мы с тобой никогда не станем, сказал Ричард. Можешь забыть об этом. Я тебе не нравлюсь. Хочешь, чтобы я был честен с тобой? Она пожала плечами. Нет, наверное. Мне от тебя нужна лишь твоя помощь. Я готов стать посредником, сказал Ричард. Я согласился на это, но ты должна сказать мне, чего конкретно ты хочешь. Ломар кивнула. Мысль о войсках специального назначения пришлась мне по вкусу. Первым делом тебе нужно будет заняться именно этим. Ричард отвернулся и стиснул зубы, чтобы не улыбнуться. Пока что все шло хорошо. Они провели на площадке для отдыха целый час, и только к концу этого часа Ламар начала расслабляться. Когда время истекло, ей даже не хотелось возвращаться в машину. Хочешь, я сяду за руль, предложил Ричард. это машина бюро ты не имеешь права управлять ею. Однако вопрос снова вверг ее в нервное состояние. Схватив сумочку, Ламар резко встала. Ричер отнес грязный поднос и догнал ее у дверей. Они молча прошли к Бьюику. Ламар завела двигатель, выехала со стоянки и влилась в поток машин. Вернулись ворчание двигателя, приглушенный шум дороги, негромкий свист ветра, и через минуту Ричару уже стало казаться, что никакой остановки не было. Ломар сидела в том же положении, прямая, напряженная. Ричер развалился справа от нее, глядя на мелькающие за окном пейзажи. Расскажи мне про свою сестру, сказал он. Она мне сводная сестра. Как бы ты ни было, расскажи мне. Зачем? Он пожал плечами. Ты хочешь, чтобы я вам помог? Для этого мне нужна какая-то отправная точка. Например, расскажи, где она служила, что с ней произошло и так далее. Моя сводная сестра была девочкой из богатой семьи, которой захотелось приключений. И она пошла в армию? Поверила рекламным объявлениям. Видел такие в журналах. Если судить по ним, служба в армии Это захватывающее, увлекательное приключение. Физически она крепкая, Ламар кивнула. Да, она очень спортивная, понимаешь? Обожает экстремальные виды спорта: альпинизм, горные лыжи, велосипед, виндсёрфинг. Эллисон думала, что в армии ей придется только лазать по скалам с ножом в зубах. Но это оказалось не так. Ты сам все прекрасно знаешь. По крайней мере, Не в то время и не для женщины. Эллисон отправили служить в транспортный батальон, посадили за руль грузовика. Почему она сразу не уволилась, раз у нее есть деньги? Потому что не привыкла бросать дело, не доведя его до конца. Учебный центр она окончила с отличием. Ее не покидала надежда добиться лучшего. И Эллисон пять раз ходила на прием к какому-то болвану полковнику, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки. Во время шестой встречи полковник предложил ей раздеться. И она его обвинила, после чего ей сразу же предложили то, о чем она мечтала перевод в подразделение непосредственной поддержки пехоты. Ближе этого женщин к настоящему делу в армии не подпускают. Но ты ведь сам прекрасно знаешь, что бывает в таких случаях. Пошли слухи: дыма ведь без огня не бывает. Понимаешь? Все решили, что Эллисон все таки переспала с этим типом, даже несмотря на то, что она его обвинила, и его вышвырнули из армии. То есть никакой логики. В конце концов, Эллисон не смогла больше терпеть перешептывание и уволилась. Чем она занимается сейчас? Ничем. Жалеет себя. Вы с ней близки? Ламар ответила не сразу. Если честно, не очень. Не так близки, как мне хотелось бы. Ты ее любишь? Она состроила гримассу. А почему бы мне ее не любить? Моя сводная сестра замечательный человек, но я с самого начала допускала ошибки. Вела себя неправильно. Я была еще маленькая. Мой отец умер, мы с мамой жили очень бедно, потом в нее влюбился богатый мужчина, и в конце концов меня удочерили. А я, наверное, Так и не смогла принять то, что меня спасли, и поэтому решила, что не должна любить ее, поскольку она мне лишь сводная сестра. Ты так и не избавилась от этого. Ломар покачал головой. Полностью не избавилась. Признаю, это моя вина. Моя мать умерла рано, я осталась в одиночестве, столкнувшись со многими трудностями. Сейчас моя сводная сестра по сути дела просто моя хорошая знакомая. Но когда мы с ней встречаемся, мы ладим друг с другом. Ричард кивнул. Раз они с отцом богатые, у тебя тоже есть деньги. Она отвела взгляд, усмехнулась, на мгновение обнажив кривые зубы. А что? Ты любишь богатых женщин? Или ты считаешь, что богатые женщины не должны заниматься такой работой? Я просто пытался поддержать разговор. Ламар снова усмехнулась. Я богаче, чем ты думаешь. У моего отчима прорва денег. И он относится к нам очень справедливо, хотя я ему не родная дочь. Тебе повезло. Она помолчала. А скоро мы с Элисон станем еще богаче. К несчастью, отчим очень болен. Вот уже два года он сражается с раком. Старик оказался крепким, но сейчас все идет к концу. Так что На нас свалится огромное наследство. Прими мое соболезнование, Ламарки кивнула. Мне его очень жалко. все это так печально. Наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом мелькающих под колесами миль. — Ты предупредила свою сестру, спросил Ричард. Сводную сестру. Он удивленно посмотрел на нее. — Почему ты все время это подчеркиваешь? Ломар пожала плечами. Потому что если Блейк решит, что я принимаю все слишком близко к сердцу, он отстранит меня от дела, а я этого не хочу. Не хочешь? Конечно, не хочу. Когда близкий человек в беде, возникает желание самой помочь ему, разве не так? Ричард отвернулся. Надеюсь, ты сама веришь в это. К тому же родственные отношения всегда доставляли мне неудобство, проговорила она. Меня преследуют мои прежние ошибки. Понимаешь, после смерти матери меня могли отрезать от семьи, но этого не произошло. Отчим и сводная сестра продолжали относиться ко мне хорошо, с любовью, щедро, справедливо, но чем больше они старались, тем больше я чувствовала себя виноватой в том, что с самого начала взяла на себя роль Золушки. Ричард промолчал. Ты считаешь, я снова веду себя иррационально? нахмурилась Ламар. Он ничего не сказал. Ламар уставилась на дорогу. "Золушка", повторила она. "А ты, наверное, к тому же еще назовешь меня дурнушкой". Речер ничего не ответил на это. "Так ты все таки предупредила ее или нет?" снова спросил он. Ламар искоса взглянула на него, и Ричер почувствовал, что она заставляет себя вернуться в настоящее. Разумеется, предупредила. Как только убийство Кук поставило все на свои места, я ей позвонила и продолжаю звонить. Но она в относительной безопасности. Большую часть времени проводит в больнице с отцом, а когда она бывает дома, я велела ей никому не впускать в дом, абсолютно никого, кто бы это ни был. Она прислушивается к твоим советам. Я об этом позаботилась. Ричард кивнул. Ладно, будем считать, она в относительной безопасности. Остается тревожиться только за остальных 87 женщин. За нью Джерси последовали 80 миль Мэриленда, на которой ушел 1 час 20 минут. Затем машина зацепила край округа Колумбия и въехав в Виргинию, преодолела по шоссе I-95 последние 40 миль до Куантико. Городок остался позади, и начались пологие лесистые холмы. Дождь прекратился, небо прояснилось. Ламар вела машину быстро и вдруг, резко сбавив скорость, свернула на никак не обозначенную дорогу, петляющую между деревьями. Асфальтовое покрытие было очень хорошее, но крутые повороты не позволяли развить скорость. Через полмили дорога привела на аккуратную поляну, заставленную военными машинами и тёмно-зелёными палатками. Морская пехота, объяснил Ламар. нам выделили шестьдесят акров под учебный центр. Ричард улыбнулся. Армия-то видится в другом свете, военные считают, что вы эту землю украли. Ещё полмили поворотов новая поляна. Такие же машины, такие же палатки, такая же темно-зеленая краска. Армейский камуфляж, заметил Ричард. Ламар кивнула. Видеть его спокойно не могу. Опять повороты, еще две поляны. Машина углубилась в лес мили на две. Подавшись вперед, Ричард внимательно смотрел по сторонам. Ему еще ни разу не приходилось бывать в Куантику. Его охватило любопытство. Сделав крутой поворот, машина выехала из леса и остановилась перед контрольно-пропускным пунктом. Дорогу перегораживал полосатый красно-белый шлагбаум. Сбоку стояла будка из пули непробиваемого стекла. К машине подошел вооруженный часовой. У него за спиной была группа приземистых строений песочно желтого цвета, среди которых виднелись два здания повыше. Просторные, безукоризненно ухоженные лужайки свидетельствовали о том, что архитектору не приходилось экономить место. В целом местечко выглядело совершенно мирно. Словно студенческий городок или штаб-квартира крупной корпорации. Это впечатление нарушали лишь ограды из колючей проволоки и вооружённый часовой. Опустив стекло, Ламар достал из сумочки удостоверение. Часовой несомненно прекрасно ее знал, но правило есть правило. Он кивнул, как только закатанное в пластик удостоверение показалось из сумочки. Затем перевел взгляд на Ричера. Вам должны были принести бумаги, на этого человека сказала Ламар. Часовой снова кивнул. Да, мистер Блейк обо всем позаботился. Нырнув в будку, он вернулся с закатанной в пластик карточкой на шнурке. На карточке были фамилия Ричера и его старая фотография из армейского личного дела. Карточка была перечеркнута бледно-розовой галочкой. Это означает, что ты здесь гость, объяснила Ламар. Ты должен постоянно носить ее на шее. Или, поинтересовался Ричард, В противном случае тебя пристрелят без предупреждения, и я не шучу. Часовой вернулся в будку и открыл шлагбаум. Подняв стекло, Ламар тронулась вперед, Дорога забралась на холм, открыв вид на большую автостоянку. Откуда-то донеслись звуки стрельбы отрывистый лай крупнокалиберного стрелкового оружия ярдах в двухстах за деревьями. Огневая подготовка, пояснила Ламар. Занимаемся этим постоянно. Она как-то вся посвежела и приободрилась, словно ей придала силы близость к родным местам. Ричард не находил в этом ничего странного, учебный центр производил впечатление Он разместился в естественной низине посреди леса, за много миль от чего бы то ни было. От этого места веяло ощущением уединенности и тайны. Становилось понятно, как воспитывался воинственный, преданный дух в тех, кому посчастливилось сюда попасть. Ламар медленно проехала через лежачих полицейских к стоянке перед самым большим зданием. Взглянула на часы. Мы ехали шесть часов десять минут, заметила она. Очень медленно. Полагаю, все дело в плохой погоде. А ещё мы слишком много времени потратили на обед. Они помолчали. И что теперь? спросил Ричард. А теперь мы примемся за работу. Открылись стеклянные двери, и из здания вышел Пултон, рыжеватый коротышка с усами. На нём был свежий костюм, темно синий с белой рубашкой и серым галстуком. В таком виде он выглядел более значительным, более официальным. Постояв Полтон обвел взглядом стоянку и направился к Бьюику. Ламар вышла ему навстречу, Ричард остался сидеть и в машине. Ламар достала из багажника свой чемодан, та же самая искусственная кожа, что и ее кейс. Полтон даже не предложил ей помочь. Пошли, Ричард», — сказала она. Ричард надел на шею бедж со своей фотографией, открыл дверь и вышел. На улице было холодно и ветрено, Шелестели сухие листья, ветер доносил звуки выстрелов. "Бери свою сумку", окликнул его Полтон. "У меня нет сумки", ответил Ричард. Пултон посмотрел на Ламар, и та красноречивой гримассы показала. Мне пришлось терпеть это целый день. Агенты направились к зданию. Взглянув на небо, Ричард последовал за ними. С каждым шагом вверх по склону ему открывался новый вид. Слева от строения местность понижалась, и Ричард увидел отряды новобранцев сосредоточенно марширующих, бегающих и уходящих в сторону зарослей с оружием в руках. Все в темно синих комбинезонах с ярко-жёлтыми буквами ФБР на груди и спине. На взгляд профессионального военного все это показалось Ричару какой-то самодеятельностью. Затем он с легким стыдом осознал, что объяснялось это отчасти тем, что солидную долю тех, кто маршировал, бегал и стрелял, составляли женщины. Открыв стеклянные двери, Ламар прошла в здание. Полтон подождал Ричара на пороге. Я провожу тебя в твою комнату. Отнесешь туда свои вещи? Вблизи при свете дня он казался старше. Его лицо пересекали едва различимые морщины, словно сорокалетний мужчина натянул кожу двадцатилетнего юноши. "Никаких вещей у меня нет", возразил Ричард. "Я это уже говорил". Пултон замялся. судя по всему, ему приказали выполнить четко прописанный алгоритм. «Все равно я провожу тебя", наконец сказал он. Подхватив свой чемодан, Ламар ушла. Пултон Провёл Ричера к лифту. Они поднялись на третий этаж и вышли в пустынный коридор, застеленный вытертым ковром. Полтон подошел к двери без надписи и достав из кармана ключ, отпер ее. За дверью был стандартный гостиничный номер. Узкая прихожая, справа ванная и туалет, слева встроенный шкаф, кровать, стол и два стула. Все в блеклых тонах. Полтон остался в коридоре. У тебя есть 10 минут. Дверь бесшумно захлопнулась. Изнутри ручки не было. Не совсем стандартный гостиничный номер. Выходившее на лес окно не открывалось. Рама была заварена, а ручка снята. На тумбочке стоял телефон. Ричард снял трубку и услышал гудок. Набрав девятку, он снова услышал гудок. Ричард набрал рабочий телефон Джоди. Подождав восемнадцать звонков, набрал домашний телефон. Включился автоответчик. Ричард позвонил на сотовый. Сотовый оказался отключен. Повесив плащ в шкаф, Ричард достал из кармана зубную щетку и бросил ее в стакан, стоявший на полке под зеркалом в ванной. Сполоснул лицо холодной водой и попытался придать волосам какое-то подобие прически. Затем сел на кровать и стал ждать.